Б. Два подразделения общественного производства. Весь продукт, а следовательно и все производство общества, распадается на два больших подразделения. Первое. Средства производства. Товары, имеющие форму, в которые они должны войти, или по меньшей мере могут служить для нового производства. Войти в сферу производительного потребления. Второе. Средства потребления – товары, имеющие форму, в которой они входят в сферу индивидуального потребления класса капиталистов и рабочего класса. В каждом из этих подразделений капитал распадается на две составные части. Первое – переменный капитал. Рассматриваемый с точки зрения стоимости, он равен стоимости общественной рабочей силы, применяемой в этой отрасли производства следовательно, равен сумме заработной платы израсходованной на эту рабочую силу. Рассматриваемый с материальной стороны, он состоит из самой рабочей силы, проявляющейся в деятельности. Вторая. Постоянный капитал, то есть стоимость всех средств производства, применяемых для производства в этой отрасли. В свою очередь, они распадаются на основной капитал Машины, орудия труда, постройки, рабочий скот и так далее. И оборотный постоянный капитал. Материалы производства, такие как сырые и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и так далее. Стоимость всего годового продукта, произведенного в каждом из двух подразделений, распадается на часть стоимости, представляющую постоянный капитал «С» употребленный в производстве и по своей стоимости лишь перенесенный на продукт, и часть стоимости, присоединенную всем трудом в течение года. Последняя, опять-таки, распадается на возмещение авансированного переменного капитала В и на излишек над ним, образующий прибавочную стоимость Т. Следовательно, подобно стоимости всякого отдельного товара, и стоимость всего годового продукта в каждом подразделении распадается на c плюс В Т. Часть стоимости c представляющая постоянный капитал, потребленный в производстве, не совпадает со стоимостью постоянного капитала, приложенного к производству. Правда, производственные материалы потребляются целиком, и потому их стоимость целиком переносится на продукт. Но зато лишь некоторая часть примененного основного капитала потребляется целиком, и, следовательно, лишь стоимость этой части переходит на продукт. Другая часть основного капитала, машины, здания и так далее, существует и продолжает функционировать по-прежнему, хотя стоимость ее и уменьшилась вследствие годового снашивания. Если мы станем рассматривать стоимость продукта, то этой продолжающей функционировать части основного капитала не существует для нас. Но мы вынуждены, по крайней мере, на время оставить в стороне и ту часть стоимости, которая переносится в течение года вследствие снашивания основного капитала, если только эта часть основного капитала не возмещается в течение года и иннату в материальном виде. Позднее мы остановимся на этом пункте особо.